Ну что, переходим к тяжёлой артиллерии объяснение с обратной стороны или антипримеры. Ну вот мы уже с вами определились, что примеры делают текст более ясным, но часто их недостаточно. В некоторых темах нужно не только объяснить, как правильно привести пример, но и объяснить с обратной стороны или приводить антипримеры. Особенно это полезно в инструкциях и учебных материалах. Антипример это рассказ о том, как делать не стоит. Примеры ошибок и заблуждений, соблазнов и трудностей. Лучший способ это проиллюстрировать статья о здоровом питании. Значит, вот у нас есть абстрактный тезис. Чтобы снизить риск ожирения и нагрузку на сердце, уменьшите количество сладкого и мучного. Это абстрактный тезис, потому что сладкое и мучное это ну просто классы продуктов. Мы не можем представить в целом сладкое или в целом мучное. Но мы можем представить, например, плитку шоколада или там пирожок с вареньем. То есть сладкое как таковое это абстракция, а пирожок или торт или шоколад это конкретное. Ну и получается, нам нужен пример. Исключите из рациона шоколад, торты и пироги, булочки, бутерброды и сэндвичи, а также перейдите на кофе без сахара. Ну вроде бы как бы, да, но пока что ныло. В принципе, в мире очень много статей о вреде сладкого, и даже если бы этот тезис был верным, читатель бы к нему вряд ли прислушался. Ну, то есть просто он это много раз слышал, это не какая-то супер там новая для него информация. Но можно добавить описание с обратной стороны. Почему человек, зная о вреде сладкого, может всё равно сладким злопотреблять? Например, часто люди попадают в ловушку разочек можно. Вроде бы они не едят, обычно сладкое, но один раз на десерт – ладно. И на дне рождения можно кусок пирога. Это же один раз. Или один раз можно съесть полшоколадки, когда после обеда тяжело соображать. Или э, когда, например, вечером вас, вы очень хотите что-нибудь перекусить, а в доме нет никакой готовой еды, вы можете съесть небольшой кусочек шоколадки. Так вот, если разрешать себе разочек, то скоро вы будете есть сладкое постоянно. То есть что мы сделали? Что мы сделали? Мы взяли ситуацию, когда люди ошибаются, ну вот в принципе разочек можно, да, и написали о нем. То есть мы сказали, правильно, так, но ты можешь ошибиться, например, вот при по принципу разочек можно. И мы написали об этой возможной ошибке, как бы зайдя с обратной стороны. И теперь у нас есть шанс, что читатель увидит эту тему по-новому. Он лучше в нее вникнет, лучше поймет и будет принимать более правильные решения относительно своего рациона. Ну и в итоге наш совет принесет ему больше пользы. А эти примеры полезно приводить везде, где есть хотя бы намёк на понятие как правильно или делай так. Мы сразу же говорим с обратной стороны, а как неправильно, а где люди ошибаются, а что если сделать как-то по-другому. Ну вот возьмём там, например, статью об организации студии звукозаписи. Тезис такой: чтобы при записи звука не было гулкости и отражений, комнату нужно акустически подготовить. Добавляем пример. Самый простой способ подготовить комнату – обставить ее мягкой мебелью, повесить тяжелые бархатные шторы и закрепить на стенах поролоновые звукопоглотители, еще их называют пирамидки. То есть мы рассказали, как правильно. А теперь антипример. Лотки из-под яиц в качестве поглотителей не годятся. Из-за своей формы они поглощают лишь крохотный диапазон частот. Прикрепить их к стенам так же сложно, как и акустический поролон, а звук в результате будет малопригоден для профессиональной системы. работы. Здесь контрпример сделан исходя из такого, знаете, стереотипа. Многие люди видели, как в домашних студиях к стенам прибивали яичные лотки, и они могли решить, что это то же самое, что акустический поролон. Ну, ну а что? Как бы по форме похоже. Можно вполне представить себе человека, который решает, что лотки это вполне пригодная, значит, история. И я этих людей как-то, ну, как бы предупреждаю с помощью контрпримера. Возьмём другую ситуацию туризм. Фляга должна быть из прочного материала, пригодного для многоразового использования. Хороший вариант нержавеющая сталь. Такие фляги неубиваемые и безвредные. А вот обычные бытовые бутылки из полиэтилена в скобочках ПЭТ не подойдут, потому что при многократном использовании на них начинают расти колонии бактерий. Давайте разберём тезис. Фляга должна быть из прочного материала, пригодного для многоразового использования. Прочный материал многоразовое использование это два абстрактных тезиса. Тут же приводим пример. Хороший вариант нержавеющая сталь. Они там дальше о них пару слов. А теперь с обратной стороны, почему человек может и взять в флягу не из нержавейки, а, например, из пластика. Мы говорим, обычные бытовые бутылки не подходят потому, что на них нарастают бактерии. То есть мы подумали, человек может проигнорировать наш совет про сталь, про нержавейку. и взять обычную пластиковую. И мы тут его как бы ловим, предупреждаем. Тут нет такого, что мы обязательно должны показывать именно антипримеры. Это, в принципе, подход, что мы даем как бы два взгляда на проблему. Например, мы можем не только пример и антипример приводить, а мы можем приводить тезис и тезис с обратной стороны, типа антитезис. Так хорошо, а так плохо. И потом к одному и ко второму примеры. Можно целые разделы статьи посвящать, например, один раздел тому, как правильно, а второй раздел тому, как неправильно. Можно вообще типа даже отдельные статьи писать о том, как люди ошибаются, там лю ошибки, которые лю люди совершают в какой-то ситуации. Принцип один и тот же. Мы сначала говорим читателю, что правильно делать вот так, а бы ВГД, а потом говорим: "Смотри, на АБВГД у тебя могут быть соблазнен там сделать по-другому. Возможен вариант ошибки. У тебя есть риск там что-то сделать неправильно. И вот в этот момент мы его как бы поддерживаем, ловим и помогаем ему эту ошибку не допустить. Возьмём пример из статьи про видеосъёмку. Тезис: чтобы создать гармоничную схему освещения лица, не обязательно покупать профессиональные светильники. Подойдут даже бытовые лампы. Главное знать, как ими пользоваться. Приведём пример и антипример. Например, нам нужна панель для мягкого освещения лица. Можно купить панель кинофло за 100 тысяч рублей, а можно собрать похожую панель из бытовых светодиодных палок за 5 тысяч рублей. А теперь тезис с обратной стороны. Начинающие операторы часто уверены, что без хорошего света им снимать нельзя. И они, в общем-то, правы. Освещать с помощью кинофло намного удобнее, чем самоделка из бытовых светильников. Но разница по качеству будет 5%, а разница в цене в 20 раз. Давайте другой пример о программировании. Тезис. Работая над коммерческим продуктом, перед любым архитектурным решением задавайте себе вопрос: архитектурным в смысле в программировании. А что, если этих данных будет в 100.000 раз больше? Переводим пример. Например, вы заложили 16-битную переменную для ID идентификатора заказа. Максимальное число, которое влезет в эту переменную 65535. Задайте себе вопрос: что я буду делать, когда заказов будет в 100 раз больше? А в 500 раз? А в 10000 раз? Теперь объясним с обратной стороны. На старте проекта об этом обычно не думают. Важнее запустить сам проект. Но что вы будете делать, когда бизнес вырастет, а софт будет уже не поменять? То есть как это здесь устроено? Мы говорим тезисом, закладываю там систему так, чтобы она была в 10.000 раз, там, в 100.000 раз более устойчивой. Объясняем, в чём это выражается, что ты там закладываешь определённый объём памяти на всё. А потом думаем, почему человек может не думать об этом на старте? Потому что он ему важнее запуститься, ему сейчас не хочется усложнять проект, ему нужно запуститься сегодня, чтобы всё заработало. И вот тут мы его ловим и говорим: "Дружище, Ты, конечно, сейчас можешь там хотеть запустить быстрее, но есть опасность, что через там 10 лет тебе придётся это менять, и тебе будет это страшно неудобно. Здесь может возникнуть вопрос: а не уже ли примеров просто сам, самих бы, бы, будет недостаточно? Мы же их тут приводим и вхосты в гриву, такие примеры, сики, и вводим в них и подводим к ним, и сохраняем единство примера. Может, не нужно уже приводить антипримеры, уже как бы уж сказано, как правильно. Те, кому надо, они пусть следуют нашим правилам, а кому не надо, те пусть проваливают. Ну, типа, мы не можем каждому в ротик заглянуть и заставить всех быть правильными и умными. Ну, и это, наверное, справедливо, если у нас нет цели повлиять на картину мира большего числа людей. Но если всё-таки такая цель есть, то у нас проблема. Как только мы приводим читателю какой-то пример, который где-то как-то не совпадает с его картиной мира, то у него может возникнуть следующая реакция реакция отрицания. И он будет думать так: "Ну да, вот то, что вы говорите, это в принципе верно, но в моей ситуации это немного не так. У меня какая-то своя специфика. Мне виднее, как это делать". Давайте возьмём уже известный нам пример со статьёй про подписание договора. Ну там, где мы говорили: "Читайте договор перед прочтением, перед подписанием". И мы там у нас есть тезис с примером. Читайте договор прежде чем его подписать. Например, если сотрудник страховой компании подсунул вам договор на пяти листах, попросите дать вам 15 минут, чтобы познакомиться с текстом. Читатель, когда читает этот текст, говорит: "Ну да, когда будет какой-то важный договор, действительно нужно это всё прочитать. Он вас понял, ну, вроде бы как бы с нами согласен, мы как будто бы задачу решили". Потом проходит время, и человек оказывается в офисе страховой компании. Ему под предлагают подписать ровно такой договор на пяти листах. Сейчас Вот сейчас, ровно тот момент, когда нужно было произнести эти заветные слова. Дайте мне 15 минут. Но обстановка, как всегда, к этому не располагает. Там в, в очереди сидят ещё люди, до закрытия офиса осталось 10 минут, а не 15. Стоимость страховки, в принципе, небольшая, и человек говорит: "Ну, да, как бы надо, но в моём случае, наверное, стоит не стоит усложнять, не стоит лезть на рожон, и мне виднее сейчас, как себя повести". То есть он может быть даже вспомнил наш совет, он может быть даже помнит, что надо действительно читать договор. Но он оценил ситуацию сейчас, и в этой ситуации ему показалось, что сейчас не та ситуация, когда нужно применить этот совет, хотя это ровно та ситуация. И получается, что он подписывает договор, не читая. Последствия там, нам всем понятны, где-то его обманут, где-то он разочаруется. Но самое главное, мы-то хотели, чтобы он так не делал. Он ровно это сделал, потому что мы не донесли до него эту информацию. Нет, конечно, я тут не говорю, что только из-за того, что мы не донесли его информацию до него эту информацию, он сделал именно так. Нет, жизнь сложная и разнообразная. Вероятно, да, много других факторов повлияли на то, что он решил там не читать этот договор сейчас. Ну нельзя брать на себя полную ответственность за глупое поведение читателя. Но я знаю, что приведи я антипример, покажу я ситуацию с обратной стороны, я был бы более эффективен. Вот поэтому Для этой ситуации я бы всё-таки привёл антипример. Тут можно себя, знаете, как бы вот таким так так себе это объяснить. Мы часто в статьях даём советы, говорим: "Делай так, вот правильно поступать так, вот это поведение даст тебе лучший результат. Там договор подчитай перед подписанием. Э, не знаю, на начни ешь, занимайся какой-то физической активностью в течение недели, ходи на прогулку. Ну, в общем, какие-то вещи, которые по идее должны тебя ну, улучшать твою качество жизни. Сам факт того, что нам нужно давать кому-то эти советы, подсказывает нам, что сейчас люди эти советы, ну, им не следуют. Сейчас люди действуют как-то неправильно. Например, они не читают договор или объедаются сладким на ночь. А значит, уже сейчас есть некоторые условия в мире, объективном мире, в которых это неправильное поведение, там объестся на ночь или не прочитает договор, вот это поведение для читателя удобнее. Чем правильно? Понимаете, ведь человек не зря объедается на ночь. У него есть какие-то причины, у него там психологическое что-то или ему кушать хочется в конце концов. Ну, то есть нельзя сказать, что человек человек объедается сладким только потому, что мы ему этого не сказали делать. Ну, в смысле, не сказали этого не делать. Просто у него есть обстоятельства, в которых это естественное поведение. И когда мы пишем ему текст, типа, "Не ешь на ночь, Вот эти обстоятельства, которые его заставляли раньше есть на ночь, они же никуда не делись. Человек, как был склонен к перееданию, так и остался. И у него, как была потребность в этой еде, так она и сохранилась. Ничего не поменялось. И если мы будем думать, что от нашего текста вдруг что-то поменяется, ну это опрометчивая мысль, так не бывает. Эти условия, все, которые человека подталкивают к неправильному поведению, от наших слов не меняются, и нам нужно сделать так, чтобы человек обратил внимание на эти условия, чтобы он начал думать о тех обстоятельствах, из-за которых ему не получается, например, правильно себя повести. Вспомните статью про туризм и флягу с предыдущего разворота. Ну, с предыду, предыдущего клипа. Человек собирается в поход, мы говорим: "Возьми стальную флягу". О'кей, но за ней же нужно идти в магазин. Человек думает, а, ну, стальная фляга, это для профессиональных туристов. А мне на один раз в поход я могу и в обычную бутылку взять, ничего страшного. Или берем пример из статьи про питание. Все знают, что сладкое вредно, но почему люди едят сладкое? Потому что это вкусно. Человеку приятно ощущать, как в его тело разгружается там вагон сахара. И мой совет, не ешь сладкое, но он никак не повлияет на эту ситуацию. Сладкое по-прежнему приятно. Человек умом, может быть, знает, что это вредно, но тело его кричит, давай сожрем этот тортик. А тело всегда побеждает. В мире огромное количество историй о том, как какой-нибудь мужчина с высшим образованием получает зарплату и в тот же день проигрывает эту зарплату в казино. Он дурак? Нет, он не дурак. Он что, не знает, что казино невозможно обыграть? Нет, часто математики, люди, которые понимают теорию вероятности, идут и это делают. Да нет, скорее всего, у этого человека просто психическая зависимость от азартных игр. Это часть химии его мозга. Называется типа лудомания. Ну, там говорят, он лудоман или игроман. Этот человек, можно представить, что он не может себя контролировать. Это как бы ему не оправдание. Мы ни в коем случае не говорим: "Ой, Тимой, бедненький, как же ты не можешь себя контролировать?" Да нет. Просто это факт жизни. Он не может себя контролировать. Ему тяжело там в себя с собой совладать. У него срабатывают какие-то автоматические реакции. Ну, Вот пусть, вот вам такая мысль. В мире бесконечное количество самоучителей по публичной речи и презентациям, и везде там будет написано: общайтесь с залом. И говорите о том, что интересно вашему слушателю. Пытайтесь понять, что им интересно, узнайте их потребности. Везде это написано. И люди читают эти книги, говорят: "Да, да, да", выкладывают в Instagram свои конспекты, все их поддерживают: "Алёна, ты будешь лучшим спикером на нашей конференции". Потом человек выходит на сцену и начинает что делать? Начинает говорить о себе. Он что, не читал эту статью там или эту книгу читал? Он забыл? Да нет, он не забыл. Просто ему кажется, что именно сейчас, именно в его ситуации нужно обязательно рассказать именно о себе. Именно сейчас ему кажется, что это необходимо. И так думает каждый следующий выходящий на сцену, и в итоге все болтают только о себе, и всем скучно. Ну, в смысле, скучно скучно слушать. И вот когда вы становитесь на сторону людей, которые ошибаются, когда вы подхватываете их в момент, когда они ошибаются, они готовы идти за вами. Это огромная редкость, когда кто-то вдруг оказывается на моей стороне, а не получает меня как бы с табуреточки. Это очень приятно чувствовать, что человек, который мне пишет статью, он не просто там как училка встал, но до мной, значит, и довлеет. Нет, он понимает, что я несовершенен. Понимает, что у меня могут быть трудности, и он думает про мои трудности и пытается мне помочь. И это задает замечательный контекст. Сейчас впору вспомнить тезис из главы о передаче информации, о которой мы говорили несколько клипов назад. Люди действуют не так, как им сказали. Люди действуют не так, как они прочитали. Люди действуют так, как они привыкли. А привыкли они к тому, чему они были обучены. А привыкли они к тому, что давало им хороший результат. То, что они повторяли. Это значит, что если человек не впадает в кому от единственного кусочка торта, он будет есть эти торты даже если они вредят здоровью. Ему нельзя просто написать: "Друже, что, да, просто не ешь торта", это легко. На словах он согласится, а внутри он подумает: "Ну да, типа обычно не надо, но сейчас у меня особенная ситуация. Меня бросила девушка или бросил парень, или у меня стресс на работе, или я очень голоден. Вот сейчас особенный момент". И если мы проигнорируем этот эффект, что человек думает про себя, что у него особая ситуация, Вот если мы это проигнорируем, результат нашей коммуникации будет близко к нулю. Мы можем там обписаться тезисами, мы можем написать сколько угодно о вреде мучного, о вреде сладкого. Это найдёт отклик в итоге только у тех, кто уже не страдает зависимостью от сладкого. А те люди, которым, которым эти статьи могли бы реально помочь, так своих привычек не изменят. Сделаю небольшое отступление. Для меня главное э-э Вот в моей жизни главное вот такое психологическое воздействие именно со страницы книги произошло после прочтения книги Алана Карам про лёгкий способ бросить курить. И он там делает ровно это. Он не только говорит: "Ну да, курить вредно", там и создаёт неприятные ассоциации. Кар ещё дополнительно к этому встаёт на мою сторону. Пытается мне показать, что он понимает те ситуации, в которых я начинаю курить. И я вместе с ним как бы стал свидетелем этих ситуаций. Я смог посмотреть на себя со стороны, и я увидел, что все те разы, когда я начинал курить, это были разы, как я нач... как говорил себе, исключительные, то на вечеринке там, то ещё где-нибудь, то ещё что-то, то там у меня тяжёлый выдался день. И вот так вот ты то на вечеринке, то тяжёлый день, а потом ты сидишь там, у тебя одна сигарета в пальцах, другая сигарета во рту, и ты тянешься за третьей, потому что ты не можешь без сигареты. То есть у меня было очень в этом смысле В одно время тяжёлое время я прямо очень много курил. И Алан Кар говорит: "Ну да. Тебе все говорили, что курить вредно, но давай посмотрим, почему ты куришь, почему ты не можешь от этого избавиться. Давай рассмотрим это внимательно". И он прямо очень внимательно в книге "Лёгкий способ бросить курить" прямо очень внимательно показывает мне мои же собственные ошибки. Но он делает это в такой интонации, что я чувствую, что он на моей стороне. И мне было очень легко эту книгу воспринять, и в итоге я бросил. Не сразу, там не с первой попытки, но опираясь на эту историю, я смог бросить довольно, ну, особенно без последствий для себя. Вот антипример это как раз один из способов исправить контекст, когда человек не следует нашим правилам, рекомендациям. Это большая работа приводить антипримеры, но в итоге она помогает нам добиться нужного эффекта. Допустим, мы пишем вот эту вот самую статью про питание, Вот что можно добавить к примеру про исключение исключения сладкого. Э, как рекомендацию, конечно, это не нужно воспринимать, просто как пример, да? Вот что можно было бы написать. Вам может остро хотеться сладкого сразу после обеда. Это организм ищет энергию на переваривание. Тогда закусите одним маленьким солёным крекером и выпейте стакан воды. Минут через 5 ощущение голода пройдёт, и ни в коем случае не заказывайте десерт. Кусок торта по калорийности переплюнет весь ваш обед, да ещё и резко поднимет уровень сахара в крови. Ещё расскажу, я не знаю, так это или нет, просто я так предполагаю. Я здесь не диетолог, и у меня нет цели вам обучать диетологии, просто я привожу в качестве примера такой текст как приём, да. Заметьте, что я здесь делаю. Я говорю: "Вам после обеда может что-то захотеться, да, там сладенького. Вместо этого съешьте вот это, выпейте вот это, но торт не заказывайте ни в коем случае". Дальше можно предусмотреть другие ситуации, в которых человеку может хотеться сладкого. Например, есть люди, у которых выработалась привычка успокаивать себя сладким. Они держат там шоколадку на рабочем столе или пьют кофе с сахаром в перерыве. Если вы почувствовали, что вам остро захотелось сладкого из-за стресса, попробуйте такое упражнение. Вот видите, мы не говорим, что это плохие люди, которые, ну, там, едят сладкое, например, во время стресса. Мы встаёмs на их сторону и говорим: "Ребят, если Вы почувствовали острую потребность в сладком? Вот вам упражнение: C. без осуждения, безตำназидания, просто вот помощь. Есть ещё люди, которых пробивает на сладкое, когда они работают по ночам. Это я. Учтём и этот сценарий. Самый коварный сахар тот, который вы употребляете ночью. Это могут быть сладкие энергетики, шоколадки, даже сухофрукты. Представьте, вы работаете ночью, ваш мозг сжигает энергию, ужинать уже поздно, ну, не пойдёшь ли ты же ты есть на ночь мясо? Поэтому нужно чем-то восполнять энергетические потери. И в этот момент сладкое может показаться вам идеальной идеей. Как можно обмануть организм в этот момент? Попробуйте вместо шоколадки съесть свежий помидор. В нём есть сахар, который сейчас нужен организму, организму, но в безопасной низкой концентрации. Даже если вы гол голодны, 2-3 помидора заполнят желудок и создадут у вас ощущение сытости, а по количеству сахара это будет как там, ну, надо посчитать. Наша задача в такой статье не столько прописать, как правильно, сколько предусмотреть все варианты, как неправильно и провести человека по всем этим вариантам и помочь в итоге с ними справиться. То есть наша ценность, она будет не в том, что мы знаем вот типа, как идеально нужно, а в том, что мы когда-то в какой-то момент узнали все вот эти подводные камни. Меня часто спрашивают там, не знаю, в в курсах про Instagram и в соцсетях, и в, там на тренингах Максим, а вот как создавать ощущение экспертности? Я всегда говорю одно и то же. Ощущение экспертности создаётся тогда, когда вы не только знаете, как правильно в теории, но и можете привести примеры, как это делается в реальной жизни. А самое главное, когда вы знаете, где люди ошибаются и как с этим быть. То есть по-нашему это теория, то есть тезис, примеры и антипримеры. И вот это вот, например, если мы говорим про питание, вот это вот знание о том, в каких ситуациях люди едят сладкое на ночь, вот это именно знание людей. Именно оно делает эту статью экспертным, экспертной. Именно благодаря этим замечаниям статья становится эффективной, потому что если в статье просто написать исключите сладкое на ночь, она ничего вообще в мире не поменяет. Ну и, конечно, антипримеры не гарантируют, что читатель будет действовать именно так, как мы хотим. Жизнь намного сложнее, чем то, что мы пишем в статьях, и даже идеально написанная статья не всегда изменит поведение 100% людей, но Когда мы добавляем антипримеры, мы повышаем вероятность, что кто-то эту ситуацию увидит по-новому и через это, сейчас внимание, научится действовать правильно. Например, статья про правила этикета, и там сказано, как вести себя на деловых переговорах. Туда мы что сделаем? Добавим советы, чего точно делать не стоит, хотя у вас будет соблазн. Другой пример. Статья посвящена ремонту в квартире. У нас есть тезис: лучше сразу охватить всю квартиру, чем ремонтировать её по частям. Тут у людей может быть понятное возражение. Ну, типа, ремонтировать всю квартиру дорого. Как тогда быть? В статье нужно прописать возможности там, где взять деньги на ремонт или как-то грамотно распорядиться бюджетом, чтобы хватило даже небольшого запаса денег. Или статья о политике. Обсуждается реформа в области иммиграции, и наш тезис такой: нужно усилить визовый режим. На самом деле, можно сказать, и ослабить, неважно. Мы нарисовали пример, что будет, когда мы усилим визовый режим. А дальше обязательно нужно привести пример, что будет, если ничего не изменится, то есть останется вот как есть. А в самом конце можно добавить, что будет, если сделать не по-нашему, а наоборот. Ну, например, мы хотели усиливать, усиливать визовый режим. А в конце мы добавим: "А давайте рассмотрим ситуацию, где мы визовый режим делаем менее сильным, там и пускаем больше людей в страну. Давайте посмотрим, что произойдёт через 5 лет". Когда мы показали ситуацию, получается, с трёх сторон: по-нашему, никак Наоборот. Мы сделали гораздо более убедительную статью. Ещё пример, статья про спорт. Мы агитируем за умеренную физическую нагрузку, но каждый день. В качестве антипримера приводим ситуацию, когда человек ходит в спортзал, но один раз в неделю, и там он убивается. Он травмируется, он не достигает результатов, и, значит, всем плохо. Почему так случается? Потому что ходить в спортзал каждый раз, каждый день тупо неудобно. Ну, то есть А ты можешь, например, один день в неделю выделить там на выходных время и поперёться в спортзал и там хорошо позаниматься, а вот каждый день ходить по чуть-чуть неудобно, нужно туда ехать, раздеваться, одеваться, ну, целое дело. И мы говорим: "Да, мы понимаем, что ездить в спортзал каждый день трудно. Давайте посмотрим, какие варианты есть, чтобы у вас была умеренная физическая нагрузка, но регулярно Например, прогулки, например, пробежки, например, походы туда-то туда-то, например, поход по лестнице в вашем офисном центре, да, вот такое. Интересно, что, э, антипримеры могут быть даже в несколько раз объёмнее, чем те примеры, к которым эти антипримеры добавляются. Ну, потому что правильно нужно делать как бы вот одним одним способом, там АБВГД, да? А неправильно можно да, просто бесконечное количество вариантов придумать, где люди ошибаются. И да, ну, типа это проблема. Чем пример... чем вы глубже в этой теме разбираетесь, тем больше вы знаете этих контрпримеров, и вам приходится выбирать. Но именно это и делает вас экспертом. Я говорил вам, да, что экспертная статья, она проявляется в том, что вы знаете эти антипримеры. Давайте разберём для примера статью о правильном режиме сна. Тезис такой: лучше ложиться спать до 23:00, а любую работу за компьютером заканчивать до 22:00. Тезис-то понятное дело мало. Приводим пример. Например, если вы любите смотреть вечером сериалы, ваш идеальный вечер будет выглядеть так. Вы поужинали не позднее 8:00 вечера, потом с 9:30 вы смотрите кино ориентировочно до 10:30. В оставшееся время вы откладываете телефоны, откладываете планшеты и просто проводите время друг с другом за книгой, общением, настольными играми, прогулками и чем угодно ещё. Ну смотрите, к этому моменту, во-первых, наш аргумент про необходимость примера должен стать абсолютно естественным, то есть мы даже не думаем теперь, что пример нужен, пример обязательно нужен всегда. Теперь вопрос, какой привести антипример. У меня вот такие есть версии. Если после 10:00 вечера вернуться к компьютеру, чтобы, например, полистать в соцсети, произойдёт следующее. Вы утонете в новом контенте на полтора-2 часа, у вас родятся новые мысли, вы перевозбудитесь, вы ляжете спать около полуночи. И ещё до часа ночи вы не сможете застоить, потому что мозг будет обрабатывать полученную информацию. В свободное время после сериала у вас может возникнуть соблазн поотвечать на письма, поделать зависшие дела или просто поболтать в чате с кем-то из друзей и поскидывать им смешные картинки. Это вас затянет часа на два, потом будет сложно заснуть. Ну и третий вариант. Некоторые люди, особенно фрилансеры, посвящают вечер не семье и близким, а срочному проекту. Это называется у них третья смена. Если уйти в третью смену или в ночное, то даже если вы успеете сдать свой проект, произойдут три плохие вещи. Первое. Вы нанесете урон своей нервной системе, не дав мозгу восстановиться за ночь. Потому что ночью мозг выводит токсины, очищает клетки, и ему необходимо время, чтобы почиститься. Второе. Завтра, полдня, вы будете непродуктивными. Вы сейчас выиграете дополнительные 2-3 часа, а завтра потеряете часов в 5. Третье у вас укрепится привычка делать важную работу по ночам. И в следующий раз вы снова уйдёте в ночное, и снова не успеет мозг очиститься от токсинов, и снова вы будете терять половину рабочего дня в следующий день. Вот три варианта, да? То есть первое это вы утонете в соцсетях, второй вариант вы вы будете общаться с друзьями и потом не сможете заснуть, и третий вариант это вы будете сделать важный проект. Три варианта антипримера. к тезису, что нужно в полдесятого уже заканчивать все компьютеры и ложиться спать. Ну так. Если в этой книге вы искали ответ на вопрос, как показывать свою экспертность, вот он. Приводите абстракции, ну, в смысле, там тезисы, примеры к ним и антипримеры. Ну давайте ещё практику поразбираем. Э, возьмём ещё там ситуацию. Пример из статьи об эксплуатации кондиционеров внезапно. Да, ну из кондиционеры Вот в данном случае будут напольные кондиционеры, которые ставятся в квартиру на пол, что, ну, и не вешается на стенку, а ставится на пол, и чтобы там, охлаждать помещение. Так вот тезис: переносить кондиционер следует только в вертикальном положении. Объясняем с обратной стороны. Если кондиционер перевернуть, может пролиться конденсат, который повредит компрессор. Приводим пример. При переезде с одной квартиры на другую, проследите, чтобы грузчики переносили кондиционер только вертикально за ручки. Возьмём пример теперь посложнее, что-то из области корпоративной культуры и рабочих навыков. Тезис: в эпоху цифровых технологий важны креативность и эмпатия. Пытался сюда подпристроить пример и тезис с обратной стороны, но получилось поставить их только в начало, ну то есть до тезиса. Получился в итоге такой текст. Значит, начинается с объяснения с обратной стороны. В индустриальную эпоху труд был тяжёлым и опасным. На заводах, у конвейеров, на станках со сложным оборудованием, А работника того времени требовалось с жёсткостью исполнительность. Нужно было потеть над станком и не отходить от конвейерной ленты. А теперь мы выходим в наш тезис. То есть вот то, что я прочитал, это было как бы наоборот, с обратной стороны. Теперь тезис. В цифровую эпоху тяжёлого труда всё меньше, работают машины. Вместо исполнительности нужна креативность, чтобы эти машины придумывать. Вместо жёсткости эмпатия, чтобы находить общий язык с коллегами. Раньше работники стояли уткнувшись в свой станок и делали только своё дело. Теперь им нужно, чтобы кто-то заглядывал, гладывал им в глазки, и держал их за ручку. Здесь тезис вот этот про креативность, там про что-то испол... вместо исполнительности нужно нужно креативность, он работает только потому, что мы его противопоставили другой эпохе, противопоставили обратному тезису, что раньше нужно было там, быть жёстким. И если бы мы этого не сделали, Да это получился бы просто абсолютно пустой, никому не интересный фрагмент. Ну просто представьте. В эпоху цифровых технологий важны креативность и эмпатия. Нет, нужно быть серой вообще мышью посредственной и орать на всех матом, блин. Ну что за что за тезис? У большинства вот этих бизнес всяких тренеров, всяких вот этих вот тренды 2021 года, вот эта вот вся чушь, которая который наполнен интернет, там же люди не глупые это всё пишут, но они а формирует свои мысли на, как раз-таки на уровне этих тезисов, а не таких. Ну вот вам типа тезис. В 2021 году будет важна цифровая экономика. О'кей, хорошо. Пусть будет важна. Расскажи мне, когда она была не важна и почему? Или почему в 2020 году она была не так важна, а в 21 прямо будет важна? Дай мне этот тезис. В смысле, дай мне этот антипример, и пример при раскрой мне это с разных сторон. Или ты говоришь: "Вот при найме Ну, программистов важна компетентность HR. А когда она не важна? В какой ситуации HR может быть некомпетентен? Ну, расскажи мне вот как бы с обратной стороны, и тогда я тебя лучше пойму. Ну, часто, к сожалению, этой обратной стороны у людей нет, они просто говорят общие фразы, не потому что они хорошо всё знают, а потому что они знают как раз-таки не глубоко. Давайте, хорошо, ещё один пример. Абстрактный текст о корпоративной культуре и найме сотрудников. Хорошая корпоративная культура значит нанимать лучших, давать им много ответственности и свободы. Это значит публично поручать порицать интриги и не бояться признавать свои ошибки. Это вот пример такого, знаете, абстрактного О, есть матерное слово, но я скажу так, есть абстрактные золотаусты, вот так скажем, которые промышляют тренингами и книгами и статьями вот в таком духе, что надо быть холёсим, а плохим быть не надо. И вот такие авторы обстреливают нас вот этими классными абстракциями, всё такие до, да, до, да, всё хорошо. Но только этот текст это пустой трёп. Чтобы он не выглядел пустым трёпом, каждый тезис, который они говорят, нужно раскрывать с помощью обратных тезисов, примеров и антипримеров. Например, вот сейчас вот прямо покажу. Возьмём тезис: хорошая корпоративная культура это нанимать лучших. А теперь с обратной стороны. Это нанимать лучших, даже если они стоят дорого и придется ждать, когда они уйдут с предыдущего места работы. Пример. Например, в нашу техническую команду мы нанимаем только людей с опытом от 5 лет и только после многоуровневого собеседования. Если нам нужно перекупить человека из другой компании, мы за ценой не постоим. Другой тезис. Мы даем нашим сотрудникам много ответственности и свободы. Пример. Пример. Никто не стоит над нашим техдиректором и не требует сидеть в офисе с утра до вечера. Но теперь антипример. Но если сайт лёг или система вышла из строя, директор ответит за это своей зарплатой. Видите? Тезис много ответственности, много свободы. Пример, в чём выражается свобода, антипример, в чём выражается ответственность. Классно, классно. Можно сделать ещё обратный тезис. Есть компании, которые дружны только в пределах офиса. Пример. Как только человек уходит домой, рабочие отношения заканчиваются. А теперь наш тезис. У нас иначе. Если у человека проблемы в семье, мы подключаемся всем коллективом там и так далее. Кстати, мерзкая история, когда ну, коллектив влезает в семейные отношения. Ну, там компания имеет право такую иметь корпоративную культуру. Я, конечно, некие примеры тут, некоторые примеры утрирую, чтобы, ну, я люблю поглумиться над всеми вот этими золотоустами. а и компании медитадовского типа. Но даже в углумлении я вам показываю предмет с разных сторон. В общем, мой совет: выработайте привычку таскать с собой троицу: абстракция, пример, антипример. Всё, что читатель должен запомнить, должно обвязываться вот этой этой троицей. Сказали мысль, привели пример, тут же с обратной стороны. Если там и статью от этого начинает разрывать из-за объёма, сделайте несколько статей по одной там, например, для каждого тезиса. Например, у вас статья пять советов, чтобы охладить комнату летом. И вы настолько углубились в детали, что с примерами и антипримерами ваша статья стала необъятной. Ну, можно в этой случай, в этом случае взять не пять примеров, а, например, три, сузив тему, да? Получится что что-то вроде три совета, как охладить съёмную квартиру летом. Эта статья будет намного лучше читаться, плюс у вас будет материал для следующей статьи. Ну и хорошо. Можно разбить статью на пять, по одной для каждого способа охлаждения. Получится цикл статей, которого хватит там, на месяц публикаций, и людям будет классно, потому что будут абстракции, будут примеры и будут антипримеры, да? Ещё можно сделать две статьи: как правильно, как неправильно. Одна будет называться Пять способов охладить квартиру, а вторая будет называться Пять способов уничтожить квартиру, охлаждая её летом. Ну и понятно, что вторую статью люди будут читать намного чаще, потому что антипримеры всегда интереснее примеров. Запомните формулу. Надо так, например, так, а вот так не надо. В книге там интересно, как веселиться на ярмарке. Надо так, например, вот, а вот так не надо. Красивая картинка, жаль, что вы её не видите. Ну, кстати, купите печатную или электронную версию, и там просто классные иллюстрации в таком лубочном стиле, мне Даниил рисовал Берковский, прямо красиво, запоминается. Очень советую. И, кстати, следующий будет следующий разговорчик будет называться Плешить от примера там про пляски, интересно. Давайте до скорого.